Глава четвёртая. Кай привёл меня в таверну. Несмотря на то, что снаружи она казалась неказистой, а Гогат внутри не внушал мне доверия, внутри было просторно, своеобразно и даже уютно. А ещё довольно многолюдно. Настолько, что легко было потерять друг друга, если разделиться. Но мой сын меня удивил. Я ожидала, что как только мы войдём в город, где будет много людей, он отпустит мою руку. Однако всё было иначе. Он лишь сжал её крепче и уверенно повёл меня вперёд. Вот и сейчас он не отпускал мою руку, когда местами приходилось протискиваться между плотно наставленных столов. Их расположение — явный кошмарный сон дизайнера. Как официанты умудрялись разносить и расставлять еду, я не понимала. «А, поняла. Перед моим носом прямо по воздуху проплыла тарелка, полная свиных ребрышек. Я даже остановилась, проводив её взглядом. «Мам!» — громко спросил Кай. «Что-то не так?» «Иду, иду», — сказала я, решив не отвечать на вопрос. «Не так?» «Конечно, не так. Тарелка, летающая прямо по воздуху на данный момент, для меня действительно очень даже не так». «Вот она какая, магия этого мира!» «Ну, разумеется, не только такая. Ещё я имела счастье лицезреть волка и попытаться с ним драться. С помощью палки». Я вздохнула. «Чудо, что это всё сработало». И моя палка, и тонкие стрелы, которые послал Кай. Возможно, так оно и должно было действовать. Но я-то об этом не знала. Сейчас я жалела, что поддалась эмоциям и отказалась от уроков системы. Если бы я чему-то научилась, то иначе среагировала на опасность. Да и не показала бы своему сыну такую глупую версию мамы. В любом случае, сожаления бессмысленны. Да я омрачать первый ужин с моим сыном после столь долгой разлуки глупо. К счастью, у меня есть время, чтобы научиться всему. пусть даже у енота, который отпросился у меня погулять, когда мы входили в таверну. Надеюсь, все будет нормально. Я не знала, можно ли вот так отпускать от себя фамильяров, но по логике, если система доверила ему отвечать на мои вопросы, то он должен хорошо ориентироваться в этом мире. «Мам, давай сюда. Вот здесь свободный столик», — сказал Кай. «Вроде неплохо». И впрямь неплохо. Столик был около стенки, недалеко была балка, которая словно отгораживала этот стол от остальных в зале. Причина непопулярности этого стола была проста. Здесь можно было сесть исключительно вдвоём, когда в таверне в основном были большие шумные компании. Прежде чем я спросила, как сделать заказ, Кай сказал «Сейчас подлетит какой-нибудь фамильяр и спросит, чего мы хотим. После этого передаст наш заказ на кухню, а потом тарелка прилетит к нашему столу». «А как за еду рассчитаться?» — спросила я. «Насчёт еды полагаюсь на тебя. Я тут совсем ничего не знаю». «Тут всё просто». Надо сжать амулет и сказать «оплата». Можно сделать это до еды, а можно после. Кай объяснял спокойно и без капли нетерпения, хотя наверняка эти действия были элементарными. «Хорошо, я выберу. Ты до сих пор любишь не сильно жирную пищу и терпеть не можешь творог? Или это изменилось?» Я покачала головой. Ничего не изменилось. Хотя не так. Некоторые вещи остались неизменными, но всё же мы сами изменились слишком сильно. и мне придется еще многое узнать о том, как Кай жил без меня, что важного было в его жизни, что доставило ему радость, что огорчило. Прежде чем я успела заговорить, к нам подлетела маленькая птица серо-желтого окраса и поинтересовалась заказом. Когда Кай закончил заказ, я первая среагировала, схватив амулет и сказала «Оплата». «Принято, благодарим», — отчиталась птичка и улетела. Хотя я и не знала, сколько у меня на счету денег, но была уверена, что уж на оплату ужина этих средств достаточно. В правительстве мне обещали, что у меня будет достаточно средств, чтобы прожить в новом мире не один месяц. Хоть они и ошиблись немного с миром, но у меня появилась причина относиться к их словам с недоверием. А не полностью подвергать сомнению их действия. Сначала я хотела расспросить Кая по поводу денег, но решила не делать этого в людной таверне. Неизвестно, какие тут люди и как они отнесутся к наличию у меня денег. Вместо этого я спросила. «Кай, как тебе тут жилось?» «Мам». «Тут слишком много лишних ушей», — неуверенно сказал Кай. «Давай поговорим после того, как поднимемся наверх». Я согласно кивнула, и мы вместе в молчании дождались еды. Ела я быстро, но не из-за того, что была голодна, а потому что хотела побыстрее расспросить Кая. Поэтому я практически моментально ополовинила тарелку, но мой сын оказался быстрее, его порция была уже съедена. Что же, минут 5 и мы, наконец, останемся вдвоём». Вот только у судьбы были чуть другие планы на мои хотенья. Рядом с Каем что-то вспыхнуло, а ему на руки упала маленькая бумажка, которую мой сын быстро развернул и прочёл. По его выражению лица я поняла, что он недоволен. Но допытываться, что там такое, не стало. Я хорошо знала характер моего сына. Если захочет, расскажет сам. Если нет, то его хоть пытай, будет молчать. «Мам, мне надо будет отойти буквально минут на десять. Ты доедай, а потом подождёшь меня в комнате?» — спросил Кай, протягивая мне ключ. — Прямо напротив этой таверны я показывал тебе трёхэтажное здание. На втором этаже двадцать первая комната. — Может, мне пойти с тобой? — неуверенно уточнила я. — Не стоит, — ответил Кай, а я заметила, как неловко ему было мне отказывать. И пусть я не хотела расставаться с ним ни на минуту, но должна была помнить об одной вещи. У него уже была здесь налаженная жизнь, определённые обязательства. Как бы он меня не любил, я не имела права их игнорировать. «Хорошо, иди, я буду тебя ждать», — улыбнулась я. «Да», — выдохнул Кай, улыбаясь робко и почти неверяще. «Я скоро приду». С этими словами сын покинул таверну, а я спокойно доела. Вот только быстро добраться до комнаты у меня не получилось. Когда я уходила, меня окликнул какой-то мужчина. «Девушка, лекарь в зелёном, можно вас на минутку?» Я повернулась. Передо мной стоял совершенно обычный и ничем не примечательный мужчина среднего роста, с абсолютно незапоминающейся внешностью. Разве что одежда была странная — длинный плащ, сапоги, ремень с кучей кармашков. Но в этом мире, как я уже успела заметить, все одевались странно. Взять хотя бы моё длинное платье, в котором, по мнению системы и енота, я должна была сражаться. «Да, слушаю», — вежливо сказала я. «Вы же лекарь, верно? И совсем недавно переместились сюда. Ещё ни с кем тут не успели познакомиться». «Да», — ответила я, чуть нахмурившись. Интересно, что ему нужно? Я бы подумала, что он хочет познакомиться. Обстановка располагала. Я сейчас как раз была в той части таверны, где нет ни столов, ни, соответственно, людей, а потому было относительно уединённо. Вот только он был явно меня моложе, да и спрашивал о том, что я лекарь, а не как меня зовут и можно ли познакомиться. Лекарь, да? Он ведь не собирается меня попросить его вылечить? А если попросит, то что мне делать? Лечить я не умею. Я вообще ничего пока не умею в этом мире, да и о нем самом почти ничего не знаю, в чем, собственно, исключительно вина моей недальновидности и эмоциональности». «Это превосходно», — обрадовался мужчина. «Мы, команда из трех человек, специализируемся на быстром убийстве монстров. Я заместитель капитана Лейд». Я приподняла бровь. К чему мне это все рассказывают? Вежливость не позволяла мне развернуться и пойти по своим делам, поэтому пришлось ждать, пока мужчина закончит свой монолог. Но он все не заканчивал. Говорил столько, что я даже слова вставить не могла. Почему-то он мне рассказывал о том, какой он сильный, разумный, как успешна его группа, и какой он в целом красавица-молодец. Насчет последнего не знаю, а вот касательно первого... Что ж, скромность явно не была его положительной чертой. Впрочем, вкусы у всех разные. Может, в этом мире он считался поразительно красивым. Мы даже можем проникать в подземелье, где есть хорошее оружие и ценные предметы. и с лёгкостью научим всему такого новичка, как ты. «К чему вы мне всё это рассказываете?» — спросила я прямо, понимая, что задерживаюсь. «Вы мне что-то хотите предложить?» Мужчина что-то ответил, но я его не услышала. По всей таверне разнеслась громкая музыка, которая поглотила даже крики и гогот. «Такая громкость — это тоже результат магии?» «Можете повторить?» — спросила я, повышая голос, чтобы меня точно услышали. «Да, я бы хотел предложить вам выйти за меня замуж». не менее громко сказал мужчина. «Простите, мне показалось, что я ослышалась. Или, возможно, местная шутка? Говорю, замуж за меня давай. Пусть лекаре сейчас и дефицит, но не забывай, что ты новичок, поэтому я отличный для тебя вариант», — заявил мужчина. «Я честный человек, поэтому даже весь твой инвентарь забирать не буду. Как супруги мы поделим его пополам». Я не была трепетной ланью, да и нередко приходилось осаживать лиц противоположного пола, которые почему-то считали, что мать-одиночка с ребёнком с радостью бросится в объятия любого. Но тут я потеряла дар от наглости и бесцеремонности. Мне ещё никогда не предлагали замуж, даже не узнав моего имени. «Ты чего мнёшься? Такие предложения не всегда делают», — сказал мужчина, но я чётко услышала шепоток из зала. «Ага, таких дурацких ещё никогда не встречал». «Ну так что, выйдешь за меня?» «Что-то мне не нравился нынешний поворот». пока я выбирала между желанием просто сбежать или вежливо отказаться, на моё плечо приземлилась пропажа, мой амбициозный енот. «Она! За тебя!» — бойко заявил мой фамильяр. «Ты что, властелин мира? Или, может быть, хотя бы король? О, может, это тебе недавно дали титул обширные земли? Или ты стал капитаном гарнизона?» «Э-э, нет», — растерянно протянул мужчина, глядя на енота круглыми глазами. «Ты вообще что такое, фамильяр?» «Какой-то ты больно странный фамильяр. Я таких не встречал». и «Если ты не встречал, то это не значит, что меня нет. Хозяйка, уходим. Мало того, что не король, ни властелин, ни капитан, так ещё и глупый. Нам такой не нужен. Я должен сделать тебя великой. Иначе никак». «Слышь, полосатый, ты совсем оборзел?» — рявкнул мужчина, мигом выходя из себя. «Тебе урок преподать, как надо с людьми говорить?» Я тут думала, как вести себя вежливо, чтобы не вляпаться в неприятности, а этот енот устроил тут такое. И что мне теперь делать? Енот, конечно, молодчина в переносном смысле. Так подставить. Это постараться, но не отдавать же мне его мужчине. Я максимально спокойным и вежливым тоном сказала. Ваше предложение меня не интересует. Прошу извинить за енота, мы уже уходим. Куда ты собралась? Ты никуда не пойдешь, пока я не раздеру этого мелкого паршивца. Взгляд мужчины не сулил ничего хорошего, а его рука потянулась к мечу на поясе. И в качестве извинений придётся поделиться своим базовым набором и денежками. Меня грабили. Я отступила на шаг от мужчины. Что делать? Позвать на помощь? Да кто меня сейчас услышит? Бежать? На улицу, где, как я понимала, практически нет прохожих? И в зал обратно не попасть. На пути стоял этот агрессивный мужчина. Так, ладно, спокойно. «Посох. Надо хотя бы взять посох для самозащиты». «Как взять посох?» Неожиданно он сам появился в моей руке, отчего я чудом сдержала радость. С увесистой палкой всё равно явно спокойнее, чем без неё. Но лишь немного. Палка против меча не слишком эффективна. Ладно, мне всего лишь нужно попасть обратно в многолюдный зал, а не пытаться сражаться палкой, пусть и тяжёлой, против меча. И не колеблись, направила посох в сторону мужчины, как копьё. «Пожалуйста, держитесь подальше». Или я вас ударю?» «Серьезно?» — рассмеялся мужчина, направляя меч в мою сторону. «Нет», — честно ответила я, «но буду отбиваться и громко кричать. Здесь?» — издевательски протянул он. «Этим?» «Ну, у волка я им убила». Немного приврала я, но это сработало. Мужчина неожиданно побледнел и отступил на два шага. Я облегченно выдохнула. Мой блеф сработал. «А мне раньше казалось, что здесь приличное заведение». Сзади раздался мужской бас. «Куда смотрит хозяин? Что всякая падаль нынче на лекарей нападает? Может, в мою сторону своим ножичком потыкаешь?» Справа от себя я увидела лезвие гигантского меча, направленного на моего несостоявшегося то ли жениха, то ли грабителя. «Я не на неё нападаю», — тут же нашёлся мужчина, «а на вот этого полосатого уродца». «Эй, ты на себя в зеркало давно смотрел?» — возмутился енот. и «Ещё лучше». В голосе мужчины отчетливо слышалось отвращение. «То есть ты нападаешь на того, кто в несколько раз меньше тебя и никогда оружия не держал?» «Он меня оскорбил», — возмутился Лейд. «Я терпеть должен, что меня всякие оскорбляют. Он меня глупым назвал». «Да ты что!» — издевательски протянул мой спаситель. «Так он тебе еще комплимент сделал. Никогда не встречал никого тупее тебя. Драться с сорока-сантиметровым енотом». и его лекарем прямо в таверне. Поразительно умно. «Ты издеваешься? Решил, что самый крутой тут, потому что самый большой меч?» Фыркнул Лейд. «Ну давай, покажи, как ты им машешь. Это то же самое, что я против этой дамочки с посохом, которым она в меня тыкала». Сзади раздался грустный вздох. Так обычно вздыхают, когда встречают нерадивых детей, которым, как не объясняй, пока по попе не ударишь, не поймут. «Убить тебя проще, чем уму-разуму научить». Подтвердил мою мысль спаситель. «Уважаемая госпожа, не дадите ли вы мне посох на минуту? А я взамен вам покажу пару приемов». Я повернулась в сторону мужчины. Высоченный, подбородок квадратный и суровый, а волосы длинные и абсолютно белые. Не седые с сероватым оттенком, а именно кристально-белые. Не красавчик, но харизма бешеная. И что самое важное, он внушал доверие. Поэтому свой посох я вручила без колебаний. Тот встал сбоку и сказал «Внимательно смотрите за моими движениями. Вот так размахиваетесь, а потом вот так бьёте». Я и смотрела. Огромный двухметровый мужчина ловко раскрутил посох, ударив моего неудавшегося грабителя ниже колена, от отчего тот взвыл и неловко отмахнулся мечом, теряя равновесие. Потом мой спаситель добавил удар по запястью, заставив Лейта выронить меч и запричитать. «Вот, понятно, уважаемая госпожа? Можете попробовать». я без раздумий выхватила посох и повторила движение, ударив грабителя в ту руку, которая тянулась к мечу и заставила его повторно взвыть. Ударить по столбу справа, чтобы отработать движение. Растерянно закончил мужчина, переводя взгляд с меня на грабителя и обратно потом добавил. «Так тоже очень хорошо. Вы отлично все схватываете». «Ты чего? Я вам манекен для демонстрации ударов?» «Почему для демонстрации?» влез енот. «Для отработки ударов? Неужели непонятно?» А потом еще говорит... что я его оскорбил, называя глупым. Если он демонстрацию от отработки даже на себе не отличает, то что я могу про него сказать?» Мужчина ничего не возразил. Оставив меч прямо на полу, он похромал обратно в зал. Видимо, пока окончательно не прибили. «Тише, тише!» Я погладила енота по голове, чтобы хоть немного успокоить, а потом повернулась к мужчине. «Благодарю за помощь. И за урок большое спасибо. Никогда не думала, что этой палкой можно так ловко махать». «Палкой?» Взгляд моего спасителя скользнул по посоху, после чего мужчина почему-то закашлялся, словно пытался подавить смех, но взял себя в руки и сказал. «Пожалуйста. Только в следующий раз используйте целительский посох для исцеления, а не избиения». «Как придется. Обстоятельства-то разные бывают», — серьезно ответила я, от чего мужчина вдруг расхохотался. «В любом случае, еще раз вам спасибо. Теперь я хотя бы знаю, как этой палкой драться». Мужчина начал смеяться так, что у него слёзы выступили на глазах, и не прекратил даже, когда я покинула таверну. Я вышла и осмотрелась. И впрямь, малолюдно. Хорошо, что я не побежала сюда. И енот отпустился ко мне на плечо. «Хозяйка!» — жалобно позвал он. «Что такое? А я действительно полосатый уродец?» «Нет, конечно. Ты полосатый симпатяга». Совершенно честно ответила я. Сам же сказал, что этот мужчина глупый. Как он может правильно оценить твою внешность? «Хозяйка, вы правы. вот так мудрый Из вас определённо выйдет роскошная королева, а лучше — властительница всего мира». Начал предаваться фантазиям енот, пока я бодро зашагала к зданию, которое показал мне Кай. Надеюсь, он меня там не заждался. Неожиданно из -за обиженного енот резко стал злым. «А этот мужик? Пусть подождёт, я ему устрою ещё. Он тебя чуть мечом не пришиб», — возразила я, входя в здание. «Так, теперь на второй этаж». Фу. то сказал, что я ему попадусь? Он еще заплатит и за полосатого, и за уродца. Пусть запирает свои комнаты, иначе все разберу до последней щепки. Я все его оружие до последнего шурупа развинчу. Да я всю его исподнее на нитки расплету. Енот продолжал сыпать угрозами, а я, наконец, добралась до нужной комнаты. Кай вернулся или нет? Я потянула за ручку двери, а та, на удивление, поддалась. Довольно просторная комната, с минимумом обстановки. Хм, скромно, но чисто. Но мой сын всегда таким был. Когда другие дети могли раскидать, он потом с удовольствием всё собирал и расставлял по своим местам. «Кай!» — позвала я, заметив, что сын стоит у шкафа. «Мам!» — как-то слишком нервно отозвался он, а потом я заметила, что он судорожно пытается что-то впихнуть в шкаф. Что-то случилось? Тут же поинтересовалась я, закрывая за собой дверь на ключ, и обеспокоенно посмотрела на сына.